Федор Башилов был уверен, что антиквара, конечно, уже нет в его лавке. Но свет в окнах горел. Узкие желтые полоски были видны сквозь плотные синие шторы. Фёдор такие шторы не любил. Он никогда не понимал, как можно жить за такими шторами, совсем без белого света, словно в крысиной норе. Ему всегда хотелось, чтобы шторы были открыты, чтобы света было много и воздуха было много. И весной он спал на балконе, где едва помещалась узенькая раскладушка. Во-первых, у него получалась как будто еще одна комната. А во-вторых, на балконе было светло с самого раннего утра и до позднего вечера, хотя и несколько шумновато. Рамы старые, щелестые, и когда шел дождь, раскладушку заливало, но Федор все равно очень любил балкон. Хорошо летом, тепло, светло, сирень цветет. У бабушки был крохотный домик в Бутове, комната и терраска. Маленький Федор выезжал на дачу. У бабушки была кровать с высокой никелированной спинкой и шишечками. На кровати лежали подушки, верхняя всегда ставилась уголком, и на нее бабушка набрасывала кружево, чтобы бахрома обязательно красиво спускалась. А у Федора была маленькая кроватка, и иногда он уговаривал бабушку перетащить ее на терраску. Спать в доме было душно, и бабушка храпела, как волк в красной шапочке. И Федору было страшно спать, а на терраске совсем не страшно. Под окном цвела сирень, звезды проглядывали сквозь буйную зелень. И луна, разваливаясь на ровные дольки, вкатывалась в темноту и потихоньку перемещалась все ближе и ближе к его кровати. Он смотрел на лунные дольки, прислушивался к ночным таинственным звукам, мечтал, чтобы скорее приехала мать. И они пошли бы на прудик, где все еще можно увидеть кувшинки и какой-то желтый цветок, который бабушка называла «купавница». Самовар на скатерти отражал кусок луны и переплетение трухлявых рам, и пахло сиренью и подгнившим деревом. Утром он просыпался от солнца и бежал к рукомойнику умываться босыми ногами по опилкам, которые бабушка насыпала на дорожку, чтобы не мокло. Опилки кололи и щекотали пятки, и Федор брякал железной штучкой, брызгался водой, фыркал, заливал живот, жмурился от солнца и знал, что сейчас его начнут кормить, и ему будет вкусно. И он будет приставать к бабушке, какой сегодня день недели. Мать всегда приезжала по пятницам, и он ждал пятницу. Это было хорошее воспоминание, одно из самых лучших. И он даже улыбнулся ему. Он давно не улыбался воспоминаниям. Как будто специально вычеркивал из памяти все хорошее, что было связано с матерью. Он очень сердился на нее. И ему было удобнее думать, что она поломала и испортила ему жизнь, когда развелась с отцом. когда не смогла его удержать и все бормотала, что они сами и им никто не нужен, ему нравилось думать о том, что его жизнь – ад, и в этом виновата именно мать, потому что если не она, то получалось, что виноват отец, или он сам, Федор, а это невозможно. До сегодняшнего дня он был совершенно уверен, что отец ни в чем не виноват быть не может, а если и виноват, то все равно прав, ибо победитель, а кто же судит победителей? а мать, побежденная с ее вечной стиркой и щами в стоптанных сапогах и старенькой цигейковой шубе. А главное, что никак не мог понять Федор в свои двадцать пять лет, как же так получилось, что из той девчонки на мотоцикле с сияющими глазами и щеками она превратилась в такое жалкое существо. Как она могла такое позволить? Почему она не стала сильной и храброй победительницей, как отец? Он ненавидел жизнь, которой жила мать, и ему казалось правильным ненавидеть и мать тоже, за то, что она втягивала его, Федора, в эту свою убогость. Отец был прав, когда говорил, что мать во всем виновата. Неправильно воспитывала сына, неправильно растила, отдала в неправильный бабский институт, как будто в подол его заперла, и все щели законопатила, оставила без белого света. А ему так хотелось на свет. Он был уверен, что жизнь его ужасна. И только деньги сделают ее прекрасной. вопрос о том, каким именно путем добыты деньги, его совершенно не интересовал. Ибо тот, кто смог их добыть, победитель, почти бог, а богов и победителей не судят. Он добудет денег и обретет свободу. Только бы добыть. Он добудет денег и избавится от матери и жизни в подполе. Только бы добыть. И тогда он станет таким, как его всемогущий отец, если добудет денег. И ничего не вышло. Теперь приходилось спасать свою шкуру, и неожиданно выяснилось, что есть способы, которыми он добывать деньги не умеет. Не умеет и все тут. Он не может воровать, то есть брать чужое. Говорят, что за это бывает наказание, и Федор Башилов думал, что наказание – это когда тебя хватают за руку, снимают отпечатки пальцев и волокут в тюрьму. Наказание – это страх. Страх, что схватят за руку и поволокут в тюрьму. Страх, что убьют Светку и мать. Страх, что один раз попав во все это дерьмо, не выберешься никогда. Страх, что люди, с которыми связался, раздавят тебя, как клопа, у них-то ведь нет никакого страха. Они ничего не боятся и ничем не дорожат, и вдруг оказалось, что он, Федор, дорожит, да еще как дорожит. Та самая жизнь, которая казалась ранее такой убогой и серой, вдруг представилась ему самой прекрасной. Вот тогда он еще был свободен. Да, именно тогда. От этой неожиданной мысли Федор Башилов даже остановился на секунду перед дверью в антикварную лавку сердитого и несговорчивого Василия Дмитриевича, который наотрез отказывался возвращать ему серебро и бронзу. Федор остановился и рукой в перчатке потёр лоб. Сильно болела голова, и мысли крошились, как чёрствая булка. Он шел сюда несколько часов пешком. Из-за этой нестерпимой боли он часто присаживался на какие-то лавки. Но да, да, конечно». Тогда-то, три дня назад, до кражи проклятого серебра, он на самом деле был свободен. Он мог дышать, мог жить. В выходные он мог поздно проснуться, долго валяться, ни о чем не думая, и прикидывая, чтобы такое попросить у матери на завтрак. Может, оладьи и стертые картошки он когда-то очень их любил. Впереди у него был целый день и хорошая книжка. Федор любил хорошие книжки. И компьютер, который он когда-то сам собрал, и очень этим гордился. И свидание со Светкой. и, может быть, кино про любовь или про инопланетные цивилизации. Такое кино Федор тоже очень любил. Конечно, он строил планы немедленного обогащения и приходил от этих планов в ужасающее состояние духа. И сердился на мать, и завидовал отцу, но все это не шло ни в какое сравнение с тем дерьмом, в которое он вляпался. И как его угораздило? Так вляпаться. Он же не малолетка, и не идиот, и не слабак, хотя отец считает его именно слабаком. Или... идиот. Или он все неправильно решил, а перерешить уже невозможно. Он думал, что стоит только достать денег любым путем, и долгожданная свобода грянет, как духовой оркестр на площади, накроет лавиной новых возможностей, а это как раз и есть идиотизм. Обо всем этом нужно было думать всерьез, а думать сейчас ему было некогда. Он переговорит с антикваром, но ну не зверь же тот в самом деле. Он убедит его отдать коллекцию и деньги отработает. Федор вернет ему те самые пять тысяч, которые старик ему всучил и которых уже у него не было. И тогда-то уж точно станет свободным». «Боже», — подумал Федор Башилов, — «как трудно». «Боже», — подумал он, — «помоги мне». И взялся за ручку двери. Дверь легко открылась. Федор вошел и еще ногами потопал перед ней, стряхивая снег. Мать всегда говорила, чтобы он вытирал ноги, не тащил в дом грязь. Вот он и привык не тащить. В помещении горел свет, но никого не было видно, и Федор сказал громко «Можно?». Никто не отозвался, но наверняка старик погасил бы свет и запер свою ловчонку на двадцать пять замков, если пришел отправиться домой. «Здрасте!» Почти крикнул Федор, и звук его голоса увяз в нагромождении вещей и пыльных тканей, которыми были задернуты окна. «Есть кто живой?» Ни звука, и только сипение раскаленного рефлектора на заваленном бумагами столе. Странно. Федор, озираясь, шагнул в жарко натопленное помещение. Какая-то дальняя дверь, о существовании которой он даже не подозревал, стояла настежь, а за ней, кажется, была еще комната, и Федор двинулся в ту сторону. «Есть тут кто?» — на всякий случай еще раз спросил он очень громко и увидел. Старик лежал на полу почти под столом. Из-под него натекла черная лужа, как будто он лег в разлитые чернила. Он лежал, скрючившись, только рука откинута в сторону, и Федор не сразу понял, что он мертв. Он раньше никогда не видел мертвых людей. Он не понял, но все равно испугался, за старика на испугался, вдруг ему плохо. То есть ему наверняка плохо, раз он лежит на полу. Федор скинул с плеча рюкзак и нагнулся. «Эй!» — позвал он. «Эй! Вам плохо?» И взял старика за плечо и потянул, переворачивая. То, что это не живое плечо, он сообразил сразу. Как будто внутри ничего не было, и на полу валялась пустая оболочка, сброшенный скафандр. Оболочка подалась, повернулась, рука глухо стукнула, а пол тоже с каким-то неживым звуком. «Мать твою!» — медленно выговорил Федор. В голове у него помутилось. Лицо старика было искажено и почти неузнаваемо. Коцовейка залита черной кровью. На ней были видны ровные дырочки. Много. Из-за того, что сознание мутилось, Федору показалось, что их несколько десятков. «Вы что?» — зачем-то жалобно спросил Федор у трупа. «Вы умерли, да?» «Нужно звонить в скорую. И в милицию. И быстрее. Вдруг его еще можно спасти?» Федор выпрямился и покосился на старика. «Конечно нет. Конечно нельзя». Но все равно нужно, чтобы немедленно кто-то приехал и взял на себя весь этот ужас, оградил бы от него Федора. От запаха крови его мутило, он не знал, как пахнет кровь, оказалось почти невыносимо. Стоп. Звонить никуда нельзя. Если убили старика, значит, следующая очередь его, Федора. Это же ясно, как день. Нужно сматывать отсюда и как можно быстрее. Тут в голове у него словно что-то раскололось, и мысли понеслись в противоположных направлениях. Нужно сматываться, бежать немедленно и сразу на вокзал. Денег немного есть, надо купить билет до Питера или до Самары, все равно, а там видно будет и не появляться больше в Москве. Устроиться на работу, затаиться, сгинуть. Нет, нельзя. Нельзя бросать мать. Если будут искать его, Федора, первым делом доберутся до матери, а она слабая. Ее напугать ничего не стоит, она даже мышей боится и полдня стоит на табуретке, если ей кажется, что в буфете что-то скребется. Напугать и убить. как этого вздорного старика. Еще утром Федор думал, что было бы хорошо, если бы кто-нибудь его убил. И как страшно оказывается, когда по-настоящему убивают. Но ведь если он останется, его убьют тоже, и он превратится в неживое, в то, во что превратился старик. Станет оболочкой, скафандром, ничем. Он будет похож на решето, как старик, словно в нескольких местах продырявленный шомполом. Федор завыл сквозь тиснутые зубы и прикрыл глаза. Он совсем не мог смотреть на тело и не смотреть тоже не мог, как будто смерть притягивала его. «Я не побегу», — решил он. «Я не побегу, и будь что будет». И как только он так подумал, на крыльце затопали ноги. Федору показалось, что их очень много, целая толпа людей, обутых в тяжелые сапоги, поднималась по обледенелой лесенке. Дверь широко распахнулась, и в помещении оказались люди, и остановились, и уставились на него. И Федор попятился и чуть не упал. И единственное, что смог выпалить в эту первую секунду, — это не я. «Да я тебя знаю!» — громко сказал первый из вошедших, здоровенный плечистый мужик. «Тебя сегодня в переулке метелили!» «Что здесь происходит?» — это второй спросил, помельче и постарше, щурившийся на свет. «Вы кто?» «Олег Петрович, это тот, сегодняшний!» — первый помолчал и отвел глаза. «Василь Дмитриевич вон!» — лежит. Тот, что помельче, обошел Федора и присел возле скрюченного тела. «Как ты здесь оказался?» Он спрашивал ровным голосом и на Федора не смотрел. Он сидел на корточках и смотрел на старика. Полы его пальто были похожи на распластанные крылья летучей мыши. «Ты как здесь оказался, парень?» Перевел его вопрос здоровенный. И тут только Федор его узнал. «Позвольте. Но ведь это он сегодня спас его в переулке». У него еще такая громадная машина, похожая на подводную лодку. Он вышел, оторвал от него Федора обоих гопников и как щенков покидал их в какую-то дверь. А Федору сказал почти ласково, «Иди домой, парень, иди, простынешь». «А вы меня не узнаете?» Неизвестно зачем, спросил Федор дрожащим голосом. «Совсем?» «Ты чего, парень, охренел? Я тебя с первой секунды срисовал. Гена из чего в него стреляли?» Здоровенный обошел Федора, нагнулся и стал смотреть на труп. «Да так сразу и не скажешь. Гена, ты же профессионал». «Ну, профессионал и что? Пистолет, конечно, не слишком мощный. но калибр где-то...» «Нет, не скажу, сейчас на рынке иностранного дерьма полно, а я в нем не очень, Олег Петрович». Тот, к кому здоровый обращался уважительно, по имени-отчеству поднялся и Федор увидел его лицо. Он никогда раньше не видел таких лиц, как будто маска и глаза совсем без жизни. Маска вдруг шевельнулась, и губы спросили равнодушно. Ты кто? Я? Я это? Федор Башилов, но я не убивал, клянусь вам, я его не убивал! Как ты сюда попал? Я? Он вдруг стал понимать, что говорить ничего нельзя. Совсем ничего. Эти не из милиции уж точно, они опасные и всесильные, неизвестно чего от них ждать, и переложить на них ответственность, чего Федор так страстно желал, никак не получится. Ты не понял вопрос? Я это. «Но я просто мимо шел и решил зайти, а тут такое. Я в милицию хотел звонить, а вы уже подъехали. Я правда хотел звонить». Маска осталась совершенно равнодушной. Тот, которого звали Геной, обошел мертвого старика и поднял взгляд на Федора. «Ты давай без выкрутасов, парень. Я тебе, как старший товарищ, совет даю. Тепло и искренне». Федору стало холодно в невыносимой жаркой комнате. «Да я же говорю, я просто шел мимо и решил зайти, а он лежит, и двери все открыты». «Двери». сам себе сказал Олег Петрович. Двери. Когда я уходил, старик кладовую запер, я сам видел. Гена, пошли посмотрим. Они стремительно прошагали мимо Федора, один с одной, а второй с другой стороны, и скрылись в потайной комнатке. Проскрепели какие-то петли, что-то грохнуло. И Олег Петрович сказал тоскливо. О, черт побери. Федор знал, что дела его плохи. Знал, что никто не поверит в то, что зашел он сюда случайно, и добиться от него правды ничего не стоит, ведь эти люди всесильны, а он ничтожен. Но жгучее любопытство разбирало его. Ему было страшно и очень интересно. А это что, Олег Петрович? Да то-то и оно. Гена, осмотри быстро помещение. Где-то должна быть шкатулка, малахитовая с серебром, большая, ну, примерно как принтер, грубой работы. Сверху на крышке камни разноцветные. Понял, Олег Петрович? И тут произошло еще одно событие, окончательно добившее Федора Башилова. На крыльце зазвучали шаги, дверь распахнулась, и юная красавица с горящими глазами, горящими щеками предстала их взору. «Ешкин кот!» — тихо сказал Гена. «Здрасте!» — поздоровался Федор Башилов. А железная маска лишь взглянула и отвернулся, как будто явление девушки было ему совсем неинтересно. «Так!» — очень громко и воинственно начала красавица и уперла руки в боки. Я хочу знать, почему ты меня бросил. Зачем ты помчался сюда? Какое такое у тебя срочное дело? Ради этого поганого старикашки ты меня кинул на посмешище, а? Я тебя спрашиваю. Девушка с сочувствием сказал Гена и пошел, растопырив руки, словно закрывая от нее тело. Вы не нервничайте. Вы домой езжайте. Время уже позднее, вам пора домой. Олег Петрович сейчас занят. Вижу я, чем он занят. Все иконками своими и древностями. Святоша Хренов. «Вот я тебе покажу, как нужно обращаться с девушками, я папе скажу!» И как я ее не засек под нос себе, горестно пробормотал Гена. «Вот именно», — подал голос Олег Петрович. «Как тебя?» «Вика, езжай домой!» «Ах, домой!» — протянула она и пошла на него. По дороге она сняла с буфета какую-то вазочку, и теперь воинственно примеряла ее в руке, как бы половчее швырнуть. «Домой, значит? Я тебе не какая-то там прошмандовка с Ленинградки. Я тебе покажу сейчас!» И тут она увидела тело. Глаза у нее округлились, и рот округлился, так что на лице оказались три совершенно одинаковых по размеру блюдца, и схваченную в пыль вазочку она судорожно прижала к груди, и каблук у нее подвернулся, и чтобы не упасть, девушка схватилась за край стола, на котором сипел рефлектор. Рефлектор поехал и упал бы, если бы Федор его не подхватил. Руку сильно обожгло, он зашипел, стал дуть и трясти ею. «Гена, убери девицу отсюда!» «Пойдем, милая», — заговорил здоровый ласково, — «пойдем». «Ты же на машинке приехала, да? На машинке?» Девушка кивала, не отводя глаз от трупа. «Вот и хорошо, вот и славно. Пойдем, я тебя посажу в машину, и ты поедешь домой до папочки своего. Поняла?» Девушка все кивала, и когда он взял ее за руку, покорно пошла. Но у самого порога вдруг вырвалась, побежала обратно, стуча каблучками. облучками. Волосы у нее развивались, и глаза налились слезами. Она добежала до тела и наклонилась над ним. Гена стремительно приблизился и оттащил ее. Девушка отталкивала его, вырывалась, он отпустил ее и развел руками. Она опять наклонилась над телом, а потом обернулась к Олегу Петровичу. — Олег! — она сердито вытерла слезы. — Он умер, да? — Да. — А почему? — Его убили. — Как? — Из пистолета. Кто — Кто? Гена снова начал тащить ее, а она все вырывалась. — Олег Петрович, скажите вы ей, пожалуйста. — Олег, кто его убил? Он же еще утром был жив, и мы с ним... Он маме кресло обещал и не добыл. Кто же его и за что, за что? Он же просто старик. Вот именно, раздельно произнес железная маска. Просто старик, а в него разрядили обойму. Олег, ну подожди, ну, наверное, ему еще можно чем-то помочь, а давай я скорую вызову, хорошую скорую. У нас все врачи из четвертого управления. Вдруг его спасут? Не спасут, он умер много часов назад, сказал Олег Петрович устало. Езжай домой, очень тебя прошу. Хорошо. — сказала девушка и не двинулась с места. — Пойдемте, — уговаривал ее Гена Кротко, — пойдемте до машины, и домой давно пора, заждались вас, небось, чай пить не садятся. — Да отстань ты от меня, что прицепился-то? — Олег Петрович, что мне делать с ней? — Гена, поищи малахитовую шкатулку, я сам договорюсь. С явным облегчением Гена бросил девушку, обошел тело и стал двигаться вдоль стены, открывая и закрывая все ящики во всех комодах и буфетах, которыми была загромождена антикварная лавка. Девушка шмыгала носом, вытирала слезы, которые все бежали, и почему-то рукавом шубы. Федор пожалел, что у него нет платка, он бы ей предложил. Он никогда не видел вблизи таких красивых девушек. Он был уверен, что их и в природе не существует. В природе не существует, зато в телевизоре полно. От нее хорошо пахло, свежо и не слишком остро. И одета она была как-то необыкновенно, и очень мил был покрасневший нос. «А вы кто?» Он даже не понял, что она обращается к нему. Но она обращалась именно к нему, даже придвинулась к нему поближе и смотрела, как ему показалось доверчиво и с надеждой. Он изумился. «Вы из милиции, да?» «Нет», — буркнул Федор. «А мне показалось, что из милиции». Олег Петрович вышел из потайной комнатки и прикрыл за собой дверь, стоявшую на «Ну что, Гена, пока ничего, Олег Петрович. Быстрее, нам нужно уезжать отсюда!» «Как уезжать?» — вскрикнула девушка. «А, Василий Дмитриевич, мы же его не бросим тут одного? Вот так!» «Не бросим!» — пробормотал Олег Петрович. И опять воцарилось молчание. Только рефлектор сипел, и Гена планомерно выдвигал и задвигал ящики, гремел чем-то тяжелым. «Как вас зовут?» помолчав, спросила девушка у Федора и вдруг затараторила. «Меня зовут Виктория, и представляете, когда я утром сюда приехал, он был жив и здоров, и я еще на него наехала так позорно, потому что он обещал мне кресло, ну, для мамы. Она хотела непременно гампса, а он не достал, а теперь он умер, а он такой смешной, все время ругался по-немецки и думал, что я не понимаю». «Вы говорите по-немецки?» — спросил Федор и обругал себя за идиотский вопрос. «Ну, конечно, говорю и по-немецки, и по-французски. Василий Дмитриевич все время меня обзывал «арш», а это значит «жопа». «Я так на него обижалась!» Олег вдруг усмехнулся, сочувствуя ей. Непростой у нее день, непростой и слишком складный. И, пожалуй, он немного в ней ошибся. Взбалмошно, конечно, ничего не скажешь. И непредсказуемо, но ей всего двадцать лет. Зато она умеет сочувствовать и прощать. А это так важно. «Он не только про тебя», — сказал Олег. «Он про всех», — говорил Арш. «Не переживай». «Нету малахитовой шкатулки, Олег Петрович, нету, нету. Только фарфоровые какие-то попадаются. «Еще один деревянный сундук. Сундук мне не нужен». «Как вас зовут?» — тихонько спросила девушка. «Или вы засекречены, не хотите говорить?» «Федор», — торопливо представился тот, — Федор Башилов. «А вы откуда?» «Да», — приближаясь и запахивая пальто, вдруг громко сказал Олег Петрович. «Это хороший вопрос. Вы откуда?» В ее присутствии Федор не стал бы ничего рассказывать, даже если его, как муция с циволу, стала пытать огнем целая свора жестоких и трусков. Я просто шел мимо и зашел, он из подлобья посмотрел на Олега и вдруг ужаснулся тому, как тут похож на его отца. Нет, внешне они были совершенно разными. Отец высоченный, длинноволосый, стройный, а этот наголо бритый, плечистый и длинное пальто смотрелось на нем по-дурацки. Но он также уверен в себе, также источает власть, также подавляет одним своим видом, и взгляд равнодушный, и губы сложены презрительно. Должны быть, они богаты и все на одно лицо, и из одного материала. Ты шел откуда и куда? А? Откуда и куда ты шел? Ты живешь на Фронзенской? Федор отвел глаза. Нет. Как ты здесь оказался? Откуда ты? Что ты делал сегодня в том переулке? Что это за люди, с которыми ты дрался? Федор не был готов к допросу. Он даже не подумал о том, что нужно сочинить некую версию своего присутствия, что его могут об этом спросить. А, впрочем... Если бы подумал, вряд ли сочинил бы так быстро. «Нет уж катулки, Олег Петрович, нужно уезжать!» Олег повернулся и, не глядя, приказал Федору равнодушно. «Ты поедешь с нами. Никуда я с вами не поеду!» «Олег, почему ты с ним так разговариваешь?» Вдруг вступилась девушка. «Это просто хамство, особенно если ты его не знаешь». Федор от неожиданности неприлично выкатил глаза и уставился на нее. Конечно, этого быть не могло никак, но она за него заступилась. «Мне некогда разводить с ним китайские церемонии», — отрезал Олег Петрович. «Он оказался на месте преступления раньше меня, и я не знаю, кто он. Василий Дмитриевич убит, и нет только одной шкатулки, а все остальное на месте». «А он-то тут при чем?» «Я не знаю, при чем он или не при чем!» Вдруг заорал равнодушный. Заорал так, что Гена пробормотал, отводя глаза. «Тихо, тихо!» «Может, он и не при чем! Только старик убит, а это был мой старик, мой, понимаешь?» Я его не спас, хотя он меня просил. Просил, а я его послал на Павелецкую. С каждым его выкриком Виктория отступала все дальше и дальше, и даже ладошку к губам поднесла. Испугал он ее, наверное.